Глава двадцать четвертая «Дочь! Ау!» Я подняла голову и встретилась с озабоченным взглядом папы. Отложив в сторону тоненький шланг, прошлась по боксу, осторожно переступая через разложенные запчасти, чтобы не испачкать белые кроссовки. «Прости», — задумалась. «Можешь повторить?» Папа подошел к подъемнику, нажал на кнопку, и белый седан стал плавно опускаться на колеса. Я, как завороженная, смотрела на этот спуск, улыбаясь мыслей. «Пап, а у тебя когда-нибудь падали с подъемника машины?» «Сплюнь! И вслух не говори глупости!» Машина коснулась колесами пола и несколько раз качнулась. Папа покачал головой и встал напротив меня. «Я рассказывал про наши успехи, а тебе неинтересно». «Интересно, правда?» — поцеловала в щеку и только сейчас заметила в углу разобранный разноцветный байк. «Ты про это?» «Да». Серый мурчит котярой, когда возится с этим чудовищами. «Уже третий, но это серьезный случай». Папа улыбнулся и вернулся к машине. «Тарас отличный парень. Сказал, сделал. Присмотрись к нему». «Не поняла? Ты меня ему сватаешь? Пап, ты ли это?» Я столько дней после той ночи избегала Тараса, а саму колотила и выкручивала от воспоминаний и чувств. И кого я обманываю? Сейчас в мастерской отца я наконец поняла все, что происходит со мной. Таких ярких и мощных эмоций я никогда никому не испытывала. Я тону в блаженстве и забываю обо всем. Стоит только этому засранцу только до меня дотронуться. Я влюбилась. Какой кошмар и какое счастье одновременно. Дернув головой, тупо улыбаясь своему открытию, я смотрела на отца и ждала. Боже упаси! Но на свидание побегать с ним разрешаю. А если Тарас замуж позовет? А ведь уже позвал. «Выкинь глупости из головы, тебе еще учебу закончить надо». Папа с грозным видом выглянул из-под капота и погрозил пальцем. «А ну, подойди!» «Пап, я пошутила». Пошутила она. «А если серьезно, что происходит?» «Моя Соня не молчит и губы не кусает. Папа хотел грязной ладонью провести по щеке, пришлось отступить». «Давай, колись. Кому, как не мне, все рассказывать». Папа был прав. Он был мне нужен. Нужен его отцовский совет и возможная помощь. Но вот подобрать нужные слова оказалось сложнее. Я уже представляла реакцию отца на мою новость, как он качает головой и категорически отказывается меня отпускать. Но я уже решила, и в моем решении частично виноват Тарас. Так и есть. Мой папа самый замечательный, самый сильный и самый понимающий. Не подлизывайся, Лиса. Деньги нужны? Нет, еще есть. Я встала рядом и якобы с интересом стала наблюдать за работой отца. Пап, мне предложили пройти практику в Питере. Чего? Когда? Понедельник вылет, и я, не задумываясь, дала согласие. И сейчас нагло в глаза родному человеку. Нет, я думала больше недели. Охренеть! Надолго? Папа вытер руки тряпкой и оперся рукой на фару машины. Когда папа был чем-то недоволен, он всегда сдвигал брови домиком и сужал глаза. Сейчас были только брови, и это неплохой знак. Я мило улыбнулась, но возглас и наигранно потупила глазки. На месяц. Но клятвенно обещаю вести себя хорошо и звонить тебе каждый день. Сонь, я не сомневаюсь, что так и будет, но... Месяц. Черт. Мы такое долгое время никогда еще не разлучались. Папа устало сел на стул, а в его глазах уже читалась тоска. «Пап, это же не год. Мне очень надо, правда. Там такие перспективы, такие возможности». «Я понимаю, но все же...» «И как же мне в этот момент захотелось папу обнять. Он словно постарел на десять лет, а у меня сердце сжалось». Я даже попыталась, но отец остановил, знаком показывая на свою грязную одежду. «Пора отпускать мою крошку Соню в взрослую жизнь. Но как же это сложно! Пап, у тебя есть еще одна крошка, Ниночка. Меня не будет всего лишь месяц». Папа приосанился, улыбнулся и махнул рукой. «Будь по-твоему, от радости чуть не запрыгала на месте. Но папа осадил следующим вопросом». «А теперь, честно, что у вас с Тарасом?» «Ты опять за старое?» «Ничего, бесит меня жутко, но...» «Неважно, я все равно уезжаю». «Партизанка, а вот я вижу между вами совсем другое. Но ты уезжаешь, ему хоть скажешь?» Я лишь пожала плечами и быстро перевела тему. «Ведь говорить Тарасу я ничего не собиралась. Я убегала под прекрасным предлогом. Удивил меня Тарас своим показушным появлением. И да, и нет. Не могу объяснить, но каким-то шестым чувством знала, что он скоро ко мне заявится. И каждый день ожидала увидеть знакомый зеленый байк и любимую фигуру на нем у своего подъезда. Тарас так просто не сдается. Да я бы сама не сдалась, если бы была на его месте. Но я не он. И во многом мы разные. Тихое местечко Тараса оказалось семейной пиццерией. И как бы я ни старалась контролировать свой голод, но половина большой пиццы и молочный коктейль были мои. На удивление, наш ланч прошел мирно. Я засунула поглубже свой сарказм и просто наслаждалась его обществом, зная, что скоро уеду и буду точно скучать. А такой, как он, вряд ли будет долго горевать и ждать занозу целый месяц. От этой мысли грусть волной накатывала на сознание, и мне приходилось насильно улыбаться. Лишь бы он не догадался. «Хочу тебя украсть на выходные». Я не разрешила Тарасу проводить меня до квартиры. Мы стояли чуть в стороне у подъезда, рядом с открытым окном Анастасии Федоровны, активистки нашего дома, бабушки. Я все про всех знаю и кому надо, доложу. «Не получится». Отвела взгляд в сторону, чтобы было легче соврать. Меня пригласили на день рождения. Не проблема, пойду с тобой. Вот же настырный. Я лишь покачала головой и продолжила врать. Нет уж, хочешь, чтобы все девушки тебя измазали слюнями, а меня прокляли? Это будет чисто женский день рождения с кучи наших девчонских примочек. Жаль, но если получится соскочить, сразу набери меня. Покатаемся, а потом я покажу тебе свою берлогу. Договорились, мне пора. И, конечно, дело не обошлось без долгого сладкого, ноги подкашивающего поцелуя. Уже дома, до самого сна, я терзалась сомнениями насчет принятого решения. Но все, что не делается, все к лучшему. Утро наступило слишком рано. И хоть была суббота, законы выходной у обычных мирян, у меня же был последний экзамен, и впереди свобода и практика в самом красивом городе нашей страны. Я встала строго по будильнику, но мое самочувствие желало лучшего. Я чувствовала себя безумно уставшей и разбитой, ломила тело, а душа поднывала от мысли о расставании с ним. В быстрых сборах скинула уведомления из социальных сетей, удалила входящие сообщения от спамеров и с боевым настроем вышла из дома. «Доброе утро, Анастасия Федоровна!» «Доброе, Санечка! На учебу в субботу!» «Да, последний экзамен. Пожелайте удачи!» «Конечно, милая, удачи! ту Ть тьфу -ть Соседка даже в воздухе крест руками изобразила, а я мысленно закатила глаза. «Сдам я этот экзамен, обязательно сдам!» «Привет, красавица! Тебя подвести?» Тень упала на лицо, а от холодного знакомого голоса мурашки жути побежали от затылка по позвоночнику вниз. Вижу, что узнала. Не надо пугаться, мы всего лишь хотим поговорить с тобой о нашем Тарасе. Поехали! Я дома телефон забыл, сейчас вернусь, сыграла на дурачка, но Финт не сработал. Брит ухватил за руку и повел к черному минивэну. Не переживай, если надо, то я дам свой мобильный такой милашке. Пусти, а то я закричу! Дернулась, но только нажила себе синяк. Стальная хватка урода сильнее сжалась. «Кричи, а толку-то? Устраивайся поудобнее, нам долго ехать. Если твой тупоголовый малышок не объявится вскоре, я с удовольствием заменю его». Второй, который провоцировал и сбил Тараса на гонке, упал рядом и шумно вдохнул в воздух у моей щеки. Понадобились все силы и сдержанность, чтобы его не оттолкнуть. а у самой страх желудок сводит, тошнота к горлу подбирается. Тарас, во что же ты опять вляпался?